Глава сорок первая Я бы не смогла быстро перетащить трупы в одиночку. Откровенно говоря, я даже не понимала, как у меня удалось это сделать так ловко в паре с Тристаном. От происходящего было настолько не по себе, что меня начало мутить. Если бы не пустой желудок, меня бы, наверное, стошнило. Если верить первой Розе, Шнайдер увёл вторую Розу из подвала около двух суток назад. Видимо, в ту же ночь он и убил её. Тело уже начало источать трупную вонь. Помахав Спира, чтобы он отвернулся, я дождалась, пока он, наконец, послушается меня. И, посмотрев на Тристана, не произнеся ни слова, взялась за брезент. Тристан взялся за него же с другой стороны и потащил на себя. Автомобиль, минута назад показавшийся на горизонте, проехал мимо нас как раз в момент, когда мы спустили труп на землю. Я обратила внимание на эту машину, потому что никого, кроме нас, и её на этой дороге не было. и потому что она ехала недостаточно быстро, как мне того хотелось бы. В салоне подозрительного автомобиля сидело два человека. Оба мужчины лет 45, оба с недобрыми выражениями лиц. Я очень сильно боялась того, что они захотят остановиться. В конце концов, у нас было что отбирать. Даже не зная о 20 литрах топлива, стоящей за моей спиной в прицепе канистре, они могли захотеть слить топливо с нашего бака. Плюс к этому я была симпатичной девушкой, что в новом мире, очевидно, будет являться сильной опасностью, а не комплиментом. Однако они проехали мимо. Может быть, потому что поняли, что именно мы сгрузили с прицепа. Скорее всего, именно поэтому они всё же и не остановились. Вдруг у нас огнестрельное оружие за пазухой. При таком раскладе мы могли бы сами ограбить их. Мы оттащили труп девушки к краю обочины и уложили его на скат, «Буквально в метре перед началом Зелёного океана шелковисты травы. Больше мы ничего не могли для неё сделать. Мы не могли ни продолжать вести её с собой, ни похоронить. Только отдать ей вот это вот зелёное поле. Я раскрыла её лицо, чтобы она видела синеву небо. Зелень травы и величие далёкой горы, венчающей поле. Но её глаза были закрыты, так что смотреть на это всё она могла только душой». Топливо из канистры мы с Тристаном переливали в бак в гробовом молчании. За один час и тридцать минут мы встретили на своём пути ровно тридцать три машины, два мотоцикла и один школьный автобус, доверху забитый людьми. Лишь двенадцать из них ехали в ту же сторону, что и мы. Но и они вскоре исчезли из поля нашего зрения, сворачивая то на просёлочные дороги, то на опасные центральные. За полтора часа сильно распогодилось, но, несмотря на солнце, ветер был холодным. Из-за заевшего бокового окна со стороны водителя, неспособного закрыться до конца на неприятные пять сантиметров, в салон сильно выдувало, поэтому мне в итоге пришлось заставить детей утеплиться и самой надеть байку Тристана. Белая на замке и с капюшоном, она тоже была мне сильно велика. Пока Трестан надевал на себя точь-в-точь точь такую же байку, только чёрную, а Спир натягивал на Клэр свою толстовку, я проверила температуру за бортом. Термометр показывал всего лишь двенадцать градусов, что можно было объяснить лишь либо климатической помехой, либо поломкой прибора, измеряющего температуру. Однако я не сомневалась в его исправности, потому что машину заметно раскачивало из-за силы ветра, и в салоне действительно было прохладно. Утеплившись, мы поехали дальше. Первый достойный шанс на остановку ради пополнения запасов нам выпал лишь спустя полтора часа после нашей заминки со второй розой. Супермаркет Лехен, Смайл, стоял на окраине коммуны Энбот, почти впритык к дороге. Я знала эту немецко-британскую сеть магазинов. Знала, что раньше здесь можно было найти продукты высокого качества. И знала, что сейчас, скорее всего, здесь сложно будет чем-то поживиться. о чём свидетельствовала разъявленная чёрная пасть в виде разбитых стеклянных дверей супермаркета. И всё же нам необходимо было совершить эту попытку. У меня уже начинала болеть голова от жажды, и желудок болезненно сжимался от голода. И дети чувствовали себя не лучше. Сделав глубокий вдох, я повернула на съезд, ведущий в сторону супермаркета, уже представляя, где примерно нам будет выгоднее припарковаться. Марсоход отрез отказывался вылезать из рюкзака Спира. Этот кот чудом не потерялся. Видимо, всё то время, что мы пробыли в доме Шнайдера, он не высовывал своего испуганного носа из закрытого рюкзака. И всё-таки его пришлось выдрать из его убежища, потому что нам необходимы были пустые рюкзаки. Мы решили взять с собой все три рюкзака, поэтому их содержимое пришлось высыпать под ноги свободного заднего кресла. было решено, что в машине останутся только марсоход и Клэр, потому как, а, лишние руки нам не помешают, б, Спира занимал первенство на школьных соревнованиях по бегу на дальней дистанции. Мы рассудили, что раз из разбитого магазина в нашу сторону до сих пор никто не выбежал, отреагировав на заведенный мотор автомобиля. Значит, блуждающих поблизости, скорее всего, нет. а затаившихся мародерах, или заблудившихся между прилавков блуждающих, хотелось бы не думать, но думать приходилось. Поэтому я сказала Тристану взять с собой пистолет. Он сначала хотел отдать его мне, но я настояла на том, чтобы оружие было именно у него. Я не хотела, чтобы при худшем раскладе у Тристана не было возможности защититься. И всё же примерно именно так и получалось, потому что в обойме у нас оставался всего лишь один неизрасходованный патрон. Выйдя из машины, я с тяжёлым сердцем поставила её на сигнализацию и блокировку. Клэр смотрела на нас из окна огромными глазами. Главное, чтобы у девочки не случилась истерика, пока нас не будет. Главное, чтобы мы вернулись. Потому что выбраться из машины она не сможет без ключей, которые я забрала с собой. А если бы и смогла... В общем, её жизнь сейчас целиком зависит от наших. Вернёмся, она будет жить. Не вернёмся... не будет. «Парни!» Я окликнула племянников, уже успевших сделать шаг в сторону разбитого входа в супермаркет. «Держаться будем вместе. Не разделяемся и не выпускаем друг друга из поля зрения». Справа от входа была аптека. Заглядывать в неё не было смысла, так как она была разбита и опустошена подчастую. Да и в медикаментах мы не нуждались. Поэтому мы, не задумываясь, пошли дальше. Мы с Тристаном шли чуть впереди. Спиро шел на полшага позади между нами. Из забитого стекла, усеявшего кафельный пол блестящей крошкой, неприятное эхо разлеталось от каждого нашего осторожного шага. Я не замечала, когда боли прикусываю нижнюю губу и морщусь из-за разоблачающего наше присутствие шума, вылетающего из-под наших ног. Наконец, спустя бесконечные полминуты, аккуратно заглянув в просторный холл, мы никого в нем не увидели. Никого и ничего, кроме рядов опустошённых прилавков, некоторые из которых были перевёрнуты. Обзор был хорошим, так что я выдохнула, хотя это и не помогло справиться с напряжением. За любым из этих бесконечных стеллажей, выстроенных по беспощадному принципу лабиринта, всё ещё могла скрываться опасность. «Едва ли мы что-то здесь найдём», — произнес полушёпотом Тристан. «Но попытаться же стоит...» Отозвался Спира разумом нашего общего подсознания, которое вовсе не хотелось слушать.